Глава двадцать шестая Когда Джейдек ушел, Снежану охватило отчаяние. Ненависть ее душила, но ненависть ослепляет, а ей нужно было найти выход. Сползла на полу стены, обхватила себя руками и затихла. Страшно было, но не за себя. От собственного бессилия страшно. Дыхание тяжелое, вот-вот потекут слезы, Слёзы — совсем уж признак поражения. Она ещё не готова была сдаться на милость судьбы и оплакивать себя. Пока есть силы, опускать руки нельзя. Нащупала тот медальон, плоскую металлическую пластинку, зажала его в ладони и зажмурилась. Зашептала мысленно, «Шаум, миленький, если ты слышишь меня, отзовись!» «Без особой надежды!» просто потому, что ей необходимо было разделить это с кем-то, спросить совета, может быть, даже пожаловаться. А медальон неожиданно нагрелся, и далекий отклик от него, едва слышный «Ты плачешь! Что случилось?» Он сказал, что убьет их, всех убьет. «Шау, миленький, верни их обратно, не надо меня спасать!» Какое-то время слышалось непонятное шипение, как будто змей ругался. Потом от него донеслось «Успокойся, Рада не так-то просто убить, а с остальными он не допустит». Но дослушать она уже не смогла, слезы все-таки потекли, и эта странная связь прервалась. Она еще некоторое время сидела, привалившись к стене, и вздрагивала. Но страшная усталость навалилась, эмоциональная перегрузка отняла все силы, и Снежана уснула. Она бы и не смогла увидеть, как Джейдок приходил смотреть на нее, потому что он закрылся невидимостью. Женщина спала, сжавшись в комок. Голова откинута к стене, худые руки обнимают колени, из-под рубашки видны босые стопы. Она некрасивая. Джейдок видел множество красивых женщин, прекрасных, как звезды. Они смотрели на него с обожанием, и он видел звезды в их глазах. А сейчас он смотрел на спящую и пытался понять, что делает ее особенной. Сила? В ней силы никакой нет, кроме той, что дает ей характер. Шанс, который через нее можно получить? Да, именно шанс. Джейдок не верил в предсказания. Но что-то заставляло его цепляться за этот смехотворный шанс. За нее. Он видел все ее душевные движения. Ее страх. И ей не обмануть его. Он знал все наперед. На кого бы из тех сосунков она не положила глаз, он умрет. Они все умрут. А она не выйдет отсюда. Никогда. Проговорив это про себя, мужчина немного успокоился. Но странное чувство, которое Джейдок ощущал за гранью сгоревших рецепторов души, осталось. Что-то от тех времен, когда он еще был настоящим черным драконом. Все потому, что он здесь заперт, а они лазают где-то по поверхности. Сейчас ему нужен был Элкмар, но Элкмар не отзывался. А Элкмар, возможно, и не подавал признаков жизни, но следил за происходящим очень внимательно. Все немного не так, как он планировал. Накладывалось, потому что, к сожалению, некоторые моменты так и остались неузнанными и неучтёнными. Но, в общем и целом, все двигалось к цели. Правда, не так быстро, как ему хотелось. Строго говоря, никакого плана у Рада не было, и действовал он по наитию. Портал перенес их всех к самой окраине приграничных земель. Дальше уже располагалась скрытая плотным красным маревом граница. Раннее, раннее утро, первые золотистые лучи сквозь пепельную дымку. Все розовато-сизое, а в тенях до черноты. Острые гребни гор, пылающий кратер, своеобразная дикая красота, но им было не до красот. Здесь, в долине, было жарче, ощущалось раскаленное дыхание подземного огня. А красная пелена на границе клубилась не хуже того столба дыма, что вырывался из кратера. «Сейчас пересекать нельзя», — негромко проговорил Сотхан. «С той стороны песчаная буря». Рад бросил косой взгляд на Барса. Тот кривовато усмехнулся. Приходилось бывать. Он уже не повелитель, можно и не скрывать, хотя то, что кланы потихоньку занимались контрабандой, ни для кого не было тайной. Главное условие — не попадаться. Однако сейчас им могли пригодиться любые сведения и навыки. «Кто еще бывал?» — последнее слово Рат выделил особо. Глянул на всех и невольно усмехнулся, только драконы не отводили глаза. И то, потому что им не дано пересекать границу. Для них она непроницаема. «И порталом грань между мирами пересечь нельзя, может непредсказуемо размазать». Несмотря на общее сходство, энергетическая структура у миров разная. Потому и не хотелось никому, чтобы его голова при случае оказалась в одном месте, а зат в совершенно другом. «Время!» — пробормотал Рад. Морщись взглянул в сторону границы. Красная пелена совсем помутнела от долетавшего даже сюда песка. И как стояла стеной, так и не думала опадать. «Придется ждать». Сплюнул и хрипло выкрикнул, подзывая Ардо. Его почему-то влекло к себе жерло вулкана. Хотел взглянуть сверху, может, тогда сумеет понять. Я скоро. Облечу, посмотрю сверху. Могут быть и другие проходы. «Осторожнее над кратером!» — бросил ему вслед Бранвин Даже с земли было видно, что вулкан активизировался. По стенкам кратера стекала лава, застывая с боков. А в одном месте у подножья широким столбом вырывалось подземное пламя. Постараюсь, буркнул в ответ Рат и повернулся к остальным. Сами тут осторожно, он в любой момент может ударить. Не разбредайтесь и как можно меньше шумите. Нер, присмотришь за ними. Никаких других проходов через красную пелену границы Рат не обнаружил, потому что их и не было. На самом деле. Ему просто невыносимо было оставаться в бездействии. Время как будто текло сквозь него и выматывало жилы. Однако облететь долину и взглянуть на все новым глазом тоже оказалось полезно. Кое-что интересное он заметил. Уже снижаясь, Рат видел, как все шести разбились в круг и что-то обсуждали, а пепельный дракон внимательно вслушивался. Когда Ардо мягко и почти бесшумно сел, они всей командой двинулись, впереди Хейнон лиг за ним остальные. Вид у Песчаного был возбужденный, глаза блестели, он подошел вплотную и шепотом выдал «Повелитель, есть мысль!». Для двух драконов, Пепельного и Красного, Джейдок был сверстником. Они помнили его сначала вздорным юнцом, которого звали просто Джей, потом вечно мрачным, заносчивым мужчиной, и, наконец, он стал тем, кто поставил их мир на край гибели. Безумцем, переполненным амбициями и идеями собственной исключительности и неоцененности. Нерн мог припомнить, как они с Арду намяли бока Джею за то, что тот соблазнил одну красивую ночную охотницу, которая нравилась Арду. «Как давно это было! Как, когда все дошло до абсурда, они в один прекрасный день стали такими... какими стали!» Пепельный дракон слышал, о чем сговаривались эти молодые воины, и понимал, что будет опасно. Мало кто из них вернется обратно. Нерд был против. Но не ему решать. «Красные крылья Ардо» несколько раз прошли в опасной близости от столба подземного огня — Нер каждый раз мысленно чертыхался, а Рад все что-то высматривал. Впрочем, пепельный дракон знал, что... Он давно это заметил, просто не было случая применить свои знания. Наконец, заложив напоследок еще один крутой вираж, как бы примериваясь, красный дракон пошел на снижение. Стоило ему сесть, Рада тут же облепила толпа. Нер шумно выдохнул. Сейчас начнется. Повелитель. Они все еще называют его Повелитель. Рад даже не знал, как к этому относиться. Когда-то было важно, а сейчас... Наглядел всех шестерых. Выкладывайте. План был прост. Пересекают границу, как только утихнет песчаная буря. Все на своих двоих. Трен в истинном облике. Наблюдать сверху, чтобы не нарваться на шатающиеся там банды или отряды военных, которые тоже иногда забредали в эти края. А дальше — Лик из песчаных. Он может что угодно нашарить среди песков. Находим вход и прорываемся. Глаза горят энтузиазмом. Рад слушал парней и понимал, что план ему не нравится. Они только войдут, и Джейдок положит их там же. Им не выстоять в замкнутом пространстве против его черного огня. И не помогут ни сила, ни скорость, ни даже магия. Шанс был только у него, потому что его живой огонь мог сравниться по силе с мертвым черным огнем. «Мы сделаем не так», — сказал он. И коротко объяснил. Его план сначала встретили в штыки, но в итоге с множественными оговорками приняли. Одно оставалось неизменным при любом раскладе. Песчаную бурю придется переждать. Но день только начался, а буря и не думала стихать. Рад нервничал. Душу захлестывало чувство, что ей плохо. Чем дальше, тем он ощущал это явственнее. Остальные тоже место себе не находили. Влияние приграничных земель, вынужденное ожидание — все это выматывало. Надо было срочно искать всем занятия. Все-таки разгуливать босиком и в мокрой рубашке не прошло для Снежаны даром. Хоть там, в хоромах Джейдека и не было холодно, она наверняка переохладилась. А может, это была реакция организма на переутомление и нервное истощение. У нее опять поднялась температура. На этот раз высокая. Жар чувствовался, а проснуться она не могла. И сны такие тяжелые, вязкие отстать состоянию Снежаны. Что-то из детства, когда она однажды обгорела на речке, и у нее был солнечный удар. Водоросли под ногами гибкие, плотные и почему-то черные. Да Элкмара так и не удалось достучаться. И это вызывало у Джейдека глухое раздражение. беспокойное чувство, которому он не знал названия, тянуло его к женщине. В конце концов, Джейдек бросил все, и вернулся взглянуть на нее, может быть, даже перекинуться парой слов. Женщина спала, но выглядела она странно. Если раньше защитно сворачивалась в тугой плотный комок, то теперь безвольно сползла по стенке, голова запрокинулась. Щеки и губы покраснели, дыхание с шумом вырывалось из полуоткрытого рта. «Да она же просто больна!» Когда Джейдек понял это, сто раз пожалел, что вообще позволил ей проявлять строптивости и оставаться в этой мокрой рубашке. Ему надо было поместить в тепло сразу же, а не оставлять на голом полу. Но он так привык, что женщины беспрекословно подчинялись, да и пробыла она без сознания совсем недолго. Потом он планировал поместить женщину в своей спальне. Все должно было быть не так. Обычно бывало не так обычно они соглашались на все ему хватало одного взгляда теперь неважно у нее со стуком упала на пол рука и вывернулась ладонью вверх а она даже не отреагировала не шевельнулась мужчина потрясенно замер это было неправильно мысль что она может умереть казалась дикой и почему то пугающей Но отгороженное сеткой пространство напоминало о том, что она выставила условия, а он эти условия принял. Джейдок какое-то время хмуро смотрел на сетку, моральное противоречие, с которым он не сталкивался. Плевать он хотел на ее дурацкие условия. Он ей огнем своим не клялся, бездну свидетелей свидетеля не призывал, значит, обещание никакой силы не имеет. Просто убрал сетку и понес ее к себе. Что-то такое шевелилось на границе сознания, но проникнуть туда он не мог. Как будто там стоял блок, или еще хуже. Джейдек помнил, что там должно было быть. Но это было отсечено. Только отмершие ошметки, по которым каким-то чудом бежали искры жизни. Но бежали они в никуда. Не было того, что делало его целым. А без этого лучше было ему не просыпаться не бередить обрубки души. Изначально он хотел вырваться из заточения, вернуться победителем, и это был шанс. А теперь он держал женщину на руках, и она ощущалась так странно. Вот это безвольно обмякшее тряпочкой тело шанс воспринималось издевкой судьбы. И все же Джейдок смотрел на женщину и понимал, что сдвинулись чаши весов судьбы. Процесс не остановить. Уже случилось то, что случилось. Теперь он уничтожит любого, кто попытается отнять у него этот шанс. У женщины был жар. Элкмор сказал, она целитель. Что мешает ей исцелить себя? Дышит с трудом, губы обметала. Джейдек принёс женщину в свою спальню и устроил на постели, внимательно рассматривая. Такое хрупкое создание, в чём только держится душа. Зато характер. Столько новых чувств кипело в его груди сейчас. Выбешивало то, что Элкмор молчал, а эти мелкие ублюдки во главе с щенком Радом ошивались где-то поблизости. Он ощущал их присутствие по лёгкому фону магии шаума. Но этот же фон их от него и укрывал. Отвратительно чувствовать себя слепым, зная, что к тебе подбираются. Все это время охотником был он сам, а теперь его обложили в собственном доме. Это было оскорбительно. Вызывало раздражение, смятение, неуверенность, страх. Страх! Когда он вообще в последний раз его испытывал? Пусть только покажутся. «Пусть только покажутся на секунду, чтобы он их уничтожил!» Но в том-то и дело, что они не показывались. А женщина, как назло, была без сознания, и он не мог ее оставить. У него тут каждая минута на счету, а она, как назло!» Джейдек подавил приступ ярости, потом отпустил немного черного огня. «Осторожно подправить потоки в ее организме и стабилизировать». «Надо же было привести женщину в нормальное состояние!» Он себе врал. «На самом деле ему надо было привести в нормальное состояние себя!» Он никогда раньше не пытался лечить, но черный огонь помог. Через минуту женщина задышала спокойнее, исчез болезненный румянец, пошло восстановление. Жар спал. Наконец она открыла глаза». Горячий провал стал понемногу отпускать, и странные черные водоросли из сна стали ощущаться прохладными, как речная вода в жаркий полдень. Уже не сдавливала грудь, стала легко дышать. Сквозь сон Снежана начала понимать, что лежит на чем-то мягком. «Черт, на мягком?» Она мгновенно вынырнула из сна. Лицо Джейдека прямо над ней. Мужчина опирался ладонями по обе стороны от ее головы и не сводил с нее взгляда. Она еще не поняла, что происходит, но попыталась отшатнуться. «Куда там?» Его рука мгновенно поймала ее за плечо и прижала к кровати. «К кровати?» Одного беглого взгляда хватило, чтобы понять, она больше не в той отгороженной сетью клетки. «Это спальня! Черт! Его спальня! Его кровать!» Паника, как костлявая рука, схватила ее за горло. А у него в глазах стали закручиваться черные смерчи. Его же заводит ее ужас. Черт! Черт! Черт! Отпустите меня! С трудом смогла выдавить Снежана. Я не давала согласия. Плевать я хотел на твое согласие, проговорил он хрипловато. Но отодвинулся и дал ей возможность ускользнуть к изголовью широченной кровати. А потом и вовсе встал. — Чувствуешь себя получше? — спросил, поворачиваясь к ней спиной. Она все еще была в шоке, но ужас отступил. Снежана огляделась, стянув на груди рубашку. — Как я сюда попала? Почему я здесь? Мужчина хмыкнул, отошел еще дальше, все так же не поворачиваясь к ней лицом. — Тебе было плохо. Жар. И вы принесли меня сюда? И вылечили? Короткий, нечитаемый взгляд. «Спасибо», — проговорила она. «Но теперь я бы хотела вернуться обратно». «Нет», — рявкнул он, оборачиваясь. А Снежана вздрогнула, вжимаясь в изголовье. «Сначала ты нормально поешь и приведешь себя в порядок», — он указал глазами на боковую дверь. И усмехнулся. Его бархатный смех прошелся по нервам наждачкой. Очевидно, ему доставляло удовольствие держать ее в нервном напряжении постоянно. Снежана покосилась туда, куда он показал. За этой дверью у него купальня. До того момента она как-то запретила себе думать о естественных надобностях, но сейчас все это разом напомнила о себе. А он и не подумал выйти. Бессмысленно было ждать. Хорошо хоть спиной стоял. Снежана бочком слезла с широченной кровати и юркнула за дверь купальни. Дверь, разумеется, не запиралась. Оставалось только надеяться, что он не войдет и даст ей возможность привести себя в порядок, раз уж насиловать ее не стал. Однако, увидев комнатку внутри, Снежана была поражена. У него тут была не купальня в обычном для этого мира понимании, а шикарная земная ванная, как в лучших рекламных проспектах ее родного мира. Чёрная плитка, белоснежная керамика, самый настоящий унитаз, биде, раковина и прочее, чему полагается быть в ванной. Работает с земными поставщиками? Впрочем, чему удивляться, сама же она как-то сюда попала. Вот и получается, врачи без границ, дизайнеры без границ, межмировые связи. В утопленную в пол ванну полосой стекала по стене вода. Зеркало. И это уже было не из земного мира. Первая мысль, которая ее посетила, стоило и его увидеть. Это сюда он смотрел, когда приходил к ней в отражениях и в снах. Тот-то с него вечно капала вода. Однако она не стала зацикливаться на этом. Благородство Джейдека могло закончиться в любой момент, ей надо успеть хотя бы умыться. Хотелось искупаться, рубашку, успевшую запачкаться, сменить. Но рисковать Снежана не стала. Быстро справила свои дела, быстро умылась и... Замерла, глядя на себя в настоящее зеркало над раковиной. Что делать теперь? Поводок укоротился, она уже не на своей территории, и он прямо сказал, что церемониться с ней не намерен. Плевать я хотел на твое согласие. Хотя, о чем она вообще говорит? С той самой секунды, когда она приложила ладонь к отражению, она на его территории и в полной его власти, а ему нравится играть в игры. Отпустит поводок, затянет, и для его игр она нужна живой и здоровой. Медленно выдохнула, глядя в глаза своему отражению, и вышла из ванной.